Глава шестнадцатая. Не забывая о прошлом. Кушуй. Несколько иероглифов на бумажном листе и одновременно усадьба в маленькой безымянной долине на востоке ся. Слово, вобравшее в себя шелест осеннего ветра, случайно заблудившегося в бамбуковом лесу, и тихий свист пущенной стрелы. Хунь Сянью не смотрелся. Слева от него чернела отдаленная роща, справа раскинула гигантские крылья озера Синбо. Там, где у воображаемой бабочки должно быть тело, две части озера сливались воедино, образуя узкую полоску воды. Здесь следовало возвести мост, но местные жители оставили естественную преграду. Та отделяла землю кушуй от Великой долины на западе. Он выбрал это место не случайно. Область близ озера Синбо наполняла демоническое Ци, едва заметная низшему небожителю, Она звенела внутри него случайно потревоженной струной циня. Прячущийся здесь бессмертный был не один. Хунсенюн насчитал около двух сотен изначальных искор, и одна из них напоминала черную звезду. Прекрасная в своей холодности та протягивала острые лучи к незванному гостю, ощупывая. И изучая его со всех сторон. Хун переместился на 10 ли южнее, Оказавшись перед приземистым домом, Накрытым темно-зеленой черепицей, Резко выделяющейся на фоне уныло серых низких туч. Неогорожденный двор, примыкающий к зданию, Выходил на покатый берег широкого пруда С павильоном на сваях, напоминающим едва изогнутую подкову. Все пространство вокруг рукотворного водоема занимали цветущие паучьи лилии. Повернув головки, словно любопытные кошки, цветы глядели на гостя под слеповатыми сердцевинами, щедро утыканными длинными тычинками. А в пропитанном сырости в воздухе Висел удушливый аромат цветочной сладости Это были не безобидные растения из мира смертных Хунсяню не спешил приближаться к павильону на воде Отчасти из вежливости, но также из нежелания выжигать паучьи лилии Явно собравшиеся защищать хозяйский дом Он хотел увидеть хозяина и не ошибся. Тот не заставил себя долго ждать. Шумный хлопок мантии, коснувшийся воздушного потока, а затем нежный шелест шелка. Перед ним, словно крупный ворон, на промокшую землю опустился высокий мужчина в черном шиньи и такой же мантии. Все высшие демоны любили этот безликий цвет. Хунься усмехнулся, рассматривая хмурое лицо хозяина павильона Кушуй. Из демонического в нем разве что светло-яндарные глаза, сильно напоминающие тигринные. В остальном этот бессмертный походил на обычного вельможу, или воина из мира смертных. Резкие черты, будто небрежно высеченные скульптором, волосы цвета разведенной туши, стянутые в высокий пучок на макушке. Мужественное лицо одновременно притягивало взгляд и отталкивало своим неприветливым выражением. А вот первые слова, произнесенные им, выглядели вполне уважительно. Что привело тебя, старый друг? С едва уловимой усмешкой поинтересовался хозяин дома и близлежащих земель, сейчас безжалостно размытых проливными дождями. Давно не виделись ли Джиншань? Хунсаньюнь не соврал. С высшим демоном ли? Он встречался несколько тысячелетий назад, еще на девяти сферах. Тогда пятеро таких же древних и опытных демонов собрались уводить свои немногочисленные семьи с небес, не желая участвовать в противостоянии небожителей и клана Осело. Те, кого смертные считали тьмой, мудро избежали возможного кровопролития. Да, Хунсенюнь, давно? Бесцветным тоном отозвался глава демонического павильона Кушуй, зачем-то обосновавшегося в мире смертных. Войдешь в мой дом? Или собрался говорить на пороге? Как всегда вежлив. Коротко рассмеялся Хунсенюнь, небрежно хлопая высшего демона по плечу. Это одно из демонических свойств не злить высшего небожителя. Улыбка Ли Джиньшаня тоже стала теплее. «Прошу, следуй за мной!» Павильон на воде оказался небольшим, но уютным. Несмотря на доступность всем ветрам, холодный воздух сдерживался невидимым барьером. Внутри свободно горели свечи, и ни одна из них не была потревожена неосторожным касанием вездесущего сквозняка. «Присаживайся!» Ли Шень пригласил его за низкий столик с одиноко стоящим пузатым чайником, ворчливо греющимся на глиняной жаровне. «Как ты умудрился выбрать настолько безлюдное место? Здесь себя хорошо чувствуют разве что комары». Хунсэньюнь принял из рук хозяина еще горячую чашку и, защитив пальцы от избыточного тепла с помощью внутренней силы, Взглянул в тигринные глаза, таинственно мерцающие напротив. «Ты можешь сказать прямо, чего хочешь». Ли Чжэньшань давно перестал улыбаться. Его лицо походило на камень, небрежно обработанный резчиком. «Мы оба не принадлежим этому миру смертных. Так зачем уподобляться людям в пустом красноречии?» «Ты прав, Ли Чжэньшань», — согласился Хун Сяньюнь осторожно пробуя чай. Терпкая горечь тут же обволокла весь язык, а следом захватила горло. «У этого хитреца даже чай необычный, пропитанный концентрированной демонической ци». «Как Асур», — Хун Сяньюнь не боялся темной энергии. Клана-село тоже можно отнести к демоническому. Стоя у истоков создания трех миров, они уравновешивали изначальный свет трех чистых, привнося гармонию. Он поразился другому. Свободили Джаншаня. Высший демон не боялся оскорбить того, кто носил небесный титул бога войны. Многие ли из живых могут позволить себе напоить высшего небожителя таким особенным чаем? «Вижу, мой чай оценен по достоинству», — незамедлительно ответил хозяин павильона Кушуй, пристально наблюдавший за гостем. «Хороший чай. Другого я не ждал из твоих рук». Ли Чжэньшэнь. И поскольку ты подал его, я не стану томить в ожидании. Дело, приведшее меня в земли смертных, касается ключей трёх миров. Слышал о них? В темных зрачках Ли Чжэньшэнь проскользнула почти неуловимое искра любопытства. И тут же погасло. Нет, не слышал. Ответил он, наливая чай в свою чашку. Пожалуй, слишком быстро ответил. хунь посмотрел на покрытый мелкой рябью пруд. Ветер неожиданно окреп и принес с собой мелкий противный дождь. В этом году сама природа решила утопить смертных, смывая их бесчисленные грехи. Я бы не стал спрашивать но дела на «Девяти сферах» требуют моего вмешательства. Он перевел взгляд на невозмутимого хозяина павильона Кушуй. «Не в моих правилах просить о помощи. Однако обратиться к другу в трудные времена не зазорно. Как считаешь, Ли «А когда времена на «Девяти сферах» были легкими?» Беглая усмешка коснулась гупли джиншаня и погасла, не оставив там следа. Я бы рад помочь, но сейчас этот никчемный демон — всего лишь скромный глава павильона Кушуй, торгующего омолаживающими зельями и кошками для привлечения удачи в дома смертных. Жизнь девяти сфер давно не касается семьи Ли. Прости, старый друг. Старый хитрец беззастенчиво врал, когда высшие демоны ничего не знали о делах, творящихся в трех мирах, и особенно на девяти сферах. Хунся Нью не ощутил небольшую досаду, но тут же отвел глаза, боясь хоть чем-то выдать свое недовольство. Хорошо. Тогда не буду отвлекать от дел. Беззвучно поставив еще полную чашку на стол, Хун Сяньюнь встал со стула и тщательно расправил рукава белоснежной мантии. «Не провожай!» Слова ли джиншаня догнали его у самого порога. Незримой черты, отделяющие крытый черепицей павильон на воде от дощатого настила, напочерневших от времени сваях, напоминающего подкову. В последнее время клан Снежной горы, возглавляемый семьей Се, ведет себя неподобающим образом. Семья Се, задумчиво протянул Хун Сяньюнь, бросив взгляд через плечо. Ли Джиншень по-прежнему сидел за низким столиком, обнимая чашку сразу двумя ладонями, словно пытался избавиться от пронизывающей сырости разлитый в совсем невесеннем воздухе. Это местные лекари из Дитсю, занятые помимо всего прочего духовным совершенствованием. И поскольку их не урезонивает Пенлай, могу предположить, что у семьи Се есть высокий покровитель. Ли Чжин Шань остро взглянул на Хунь Юня, а затем указал глазами на потолок. Очень высокий покровитель, способный заставить небесного государя закрыть глаза на беззаконие смертных. Покровитель. Единственным, кто мог нарушать правила, не боясь возмездия, был дядя Нефритового императора. Никто из остальных богов никогда не позволял себе. Сердить небесного государя. Только Юй Цзэмин нагло наглоплел самые отвратительные заговоры, ничуть не стесняясь кровного родства с небесным троном. Хунсянюнь холодно улыбнулся. Если ли Чжэнь Шань и не сказал много, он все равно укрепил его в подозрениях. Что-то не так с миром смертных. Иначе зачем Юйцзимину потакать семье се? Я признателен тебе, Ли Заходи еще, старый друг. У этого демона большие запасы отборного чая. Бог войны. Какой громкий титул. Ли Чан-шань легким взмахом руки вылил недопитый чай в пруд. Благо духовные силы позволяли сделать это, не снимая защитного барьера. Раньше все было куда проще. Выше Асуры семьи Хун считался только главой Асюло и никем больше. Тогда он и сблизился с ним, полагая, дружба сохранится вечная, И обманулся в ожиданиях. Под этими небесами все когда-нибудь заканчивается. Стоило хунь Сянью не пережить вместе с родным кланом зависть остальных небожителей и получить в знак примирения место бога войны? Как Ли Чжэнь Шань перестал доверять бывшему другу? Нет. Глава о село внешне не изменился. Но как высший демон Ли Джиньшань хорошо знал, власть и положение в небесном городе оставляет на сердце незримую печать. Обладатель такого сердца становится черствым и глухим к чужим нуждам. Заиметь военные или чиновничьи звания на девяти сферах Все равно, что убить себя. Никогда бессмертный не останется прежним, став значимым в глазах окружающих. Хун Сянь Юнь носил маску, как и сотни небожителей до него. А ведь должно быть наоборот. Истинное бессмертие в идеальном понимании — лестница, приводящая на Саньцин, в мир абсолютного совершенства и духовную обитель трех чистых. Но почему тогда большинство небожителей не в состоянии продвинуться дальше девяти сфер? Пороки бессмертных так похожи на человеческие и удерживают их в небесном городе. Из за всех сил устремляясь вперед, каждый всего лишь топчется на одном месте. Ли Чжиньшэнь не знал наверняка, как сильно пострадало от власти сердце его друга и какова истинная причина внезапного интереса к древнему артефакту, способному изменять течение времен Он вынужденно солгал Хун Сянь Юню, И теперь чувствовал себя весьма скверно. Поэтому на пришедшую в павильон супругу посмотрел, как на свое единственное успокоение. Руки смертной женщины творили чудеса. Зная об этом, Янь сидзяо первым делом встала за его спиной и принялась массировать плечи. Ловкие маленькие руки приносили мгновенное облегчение, словно вытягивая всю тревогу, поселившуюся внутри. Ли Джиншань дотянулся до тонкого запястья жены, бережно перехватил его двумя пальцами и, уткнувшись носом в благоухающую сухими травами кожу, оставил там нежный поцелуй. Он слишком виноват перед ней, но она всегда первой утешает и принимает на себя его боль. Эту смертную он ценил куда больше любой одаренной духовными силами небожительницы или страстной демоницы. Получить бессмертие при должном старании могут многие, но не каждый рождается с чистым сердцем. Его супруга, как совершенный нефрит, не имеет себе равных. — Адзяо, ты чем-то озабочена? Янсидзяо оставила в покое его плечи и незаметно скользнула на колени, прижавшись к нему округлым теплым бедром. — Дорогой! Ты все еще сердишься на пыши? Ее голос звучал нежно и одновременно звонко, Словно говорливый ручеек где-нибудь высоко в горах. Почему ее зовут Фэнчу? Она, скорее, сладкоголосая зеленушка, Маленькая яркая птичка, Щебечущая без устали на сливовой ветке. Фэнчу? Дословно, маленький феникс. «С чего бы мне сердиться?» Ли Чжин Шэнь обнял жену и поцеловал в щеку. «Но он должен нести ответственность, как сын главы павильона Кушуй. Другого сына у тебя не будет». С некоторым укором напомнила Сиддяо И ее тихие слова Отдались тупой болью в сердце. Да, другого не будет. Вообще никого не будет, Кроме неумеющего думать головой пыши. Цена любви смертной к высшему демону слишком высока. Его семя выжгло женскую природу, Превратив некогда плодородную пашню В совершенно бесплодную пустыню. Сидя у повезло выносить родить. Но она никогда не сможет понести от него во второй раз. А что сделал он? Остановив свадебный паланкин младшей сестры главы Се, следующий к дому жениха, решил наказать недостойную. Дело вовсе не в выпитом вине или злости, которую он испытывал в отношении семьи Се. Этих лицемерных праведников Севера Причина была совсем другая Ему вдруг понадобилась месть Жестокая и расчетливая Но при этом оскорбляющая единственную женщину Достойную любви в трех мирах Всякий раз вспоминая о том позорном деянии Ли Чжэньшань испытывала острый стыд. Вот и сейчас, зарывшись лицом в пахнущие травами одежды супруги, он прикрыл глаза, стараясь прогнать из головы обличающие мысли. Лучше все забыть. Но как высшему демону потерять память о прошлом? Это невозможно! Део... Я никогда не отвернусь ни от тебя, ни от сына. В ответ донесся сдержанный вздох. Верила она или нет, он будет повторять это раз за разом, как заклинание, гася пылающий внутри костер сожалений. Их сын обречен на прощение. Иного не дано. «Бравый советник Шанлию! Прими указ главы клана Асюло!» Шишуй поморщилась. Этому младшему небожителю из Дворца Наказаний в пору за сахаренным боярышником торговать где-нибудь в мире смертных. Обладая пронзительным голосом, кто-то не думал говорить тише, дабы не нарушать гармонию небесного города. Шанлию окинул ее неприязненным взглядом, И принял бумажный свиток, запечатанный восковой печатью. Сломив ее, Асур пробежал, написанное глазами, и невежливо ухмыльнулся. Шишуй примерно знала, о чем мог распорядиться бог войны, уходя в мир смертных. Вина Юйдземина, почтенного дяди Нефритового императора, так и не доказано. Девятихвостый лис задержанный у небесных врат, покончил с собой. При том, что являлся истинным бессмертным, а жетон дворца Юйцземина, оказавшийся в руках нарушителя, по просьбе императора назван похищенным и переданным демону неизвестным лицом. С таким подходом к расследованию о странной забывчивости у прислуги Юйцземина и вовсе говорить не приходится. Если те не помнят, когда и зачем ходили во дворец наказаний, их не назовешь преступниками. Благодарю, Дземейши. Она позаботилась об этом советнике. Голос Шанлию был полон неприкрытого злорадства. Теперь этот советник будет размышлять в своем дворце. Дземей — уважительно вежливая сестра но безразличия по старшинству. У нее никогда не складывались отношения с Асурами. Шишуй, несмотря на брак с одним из генералов Асюло, считалась чужаком в клане. Ее семья хранила око Бога, некогда отнятая у Асуров тремя чистыми, в угоду остальным бессмертным, решившим взбунтоваться против Саньцин на заре веков. А такие вещи не прощаются даже спустя тысячелетия. Шин навсегда останутся семьей, брак с дочерями из которой навязано село нефритовым императором. Рада, что правый советник не таит на эту небожительницу зла. Шишу не поленилась отвесить церемониальный поклон прежде, чем удалилась. То, что шан хотя бы на время сместили с должности, уже победа. Глава село ее дрожайший зять, показал свое недовольство, не боясь императорского гнева. Как бог войны, он мог позволить себе подобные вольности. В отличие от нее, скромная хранительница ока бога. Шишуй подавила раздражение усилием воли. Взгляд правого советника ни на мгновение не стал мягче. Он считал ее песком под ногами или пылью, уносимой буйными ветрами прочь. И она не забывала, кто стоял перед ней. Это будущий предатель клана Село, готовый вступить в сговор с дядей Нефритового Императора и закрыть глаза на изгнание родного клана. Ансин говорила о семье правого советника выделить землю пустынного края. Ради этого Шанлию переступить через главу и весь клан. Презренный Асур, не помнящий о верности своей крови.